Финал холодной войны. Горбачев воспользовался полетом молодого немца Руста на Красную площадь и сменил военное руководство страны. На пост министра обороны он назначил недавнего командующего Дальневосточным военным округом генерал лейтенанта Язова в обход многих более заслуженных военных. Язов отличался только тем, что своим назначением был обязан лично молодому генеральному секретарю. В переговорах по военным вопросам с Соединенными Штатами Язов выступал в связке с начальником генерального штаба маршалом Ахрамеевым. По оценке посла Мэтлока, на протяжении следующих двух-трех лет связка Язов-Ахрамеев, две очень отличные друг от друга личности, о них трудно говорить как о команде, служили Горбачеву отменно. Они стремились задушить свои личные взгляды и угождать Горбачеву как главенствующей политической власти страны. Несомненно, они хотели бы следовать политике, популярной в среде советского военного истеблишмента, но когда Горбачев решал следовать очень отличным курсам, они поддерживали его, сдерживая потенциальные горячие головы среди военных, готовых выйти из-под контроля. После замены руководства вооруженными силами СССР Горбачев сумел в декабре 1988 года объявить в ООН об одностороннем сокращении советских войск на полмиллиона. Он сумел преодолеть сопротивление военных – Лишь недели ранние высшие военные чины в СССР, включая начальника генерального штаба маршала Ахрамеева, настаивали, чтобы сокращения были только двусторонними. Установленные дружеские отношения с Рейганом, Бушем, Тэтчер, Колем, Миттераном и другими западными лидерами укрепляли в Горбачеве то чувство, что на Западе его понимают лучше. Фактом является, что в 1989 году, когда трон под Горбачевым зашатался в самом Советском Союзе, Генеральный секретарь купался в лучах всемирной славы. Он посетил Лондон в апреле, Бонн в июне, Париж в июле, Хельсинки в октябре, Рим в ноябре. Американский посол в Москве Джек Метлок все более приходил к мнению, что Горбачев не знает, куда направляться. Он привел в действие политические силы, не представляя себе при этом, какой должен быть финальный результат. Я не мог понять его стратегии в решении экономических и национальных проблем, именно тогда, когда они приближались к кризисному пику. Увеличивались доказательства того, что его понимание этих проблем было ошибочным. Уже в 1989 году Мэтлок пришел к выводу, что Горбачев едва ли доберется до окончания своего срока в 1994 году. Чтобы реализовать открывшиеся возможности, американцам нужно было спешить». Уже весной 1985 года Горбачев объявляет о шестимесячном одностороннем моратории на развертывание ракет средней дальности действия в Европе. Если американцы согласятся на аналогичные действия, мораторий превратится в постоянный. Через 10 дней Горбачев предложил мораторий на все испытания ядерного оружия. Важно! Советский Союз в лице Горбачева впервые молчаливо согласился с тем, что внутренняя ситуация в стране может быть предметом американо-советских обсуждений. Они, Рейган и Горбачев, продемонстрировали согласие в важности разрешения гуманитарных проблем в духе сотрудничества. Почему не внутриамериканские проблемы? Не проблемы прав человека в мире вообще? Кто дал с советской стороны сигнал? Да и сам характер уступок не мог быть санкционирован никем, кроме Горбачева. В ответ на традиционное американское обличение поведения СССР в Афганистане, Горбачев отвечал нестандартными обвинениями США в поддержке моджахедов, а выражением обеспокоенности по поводу того, как следовало бы решить афганскую проблему в целом, включая вывод советских войск. Это было новое и для американцев многообещающее. Советский лидер не стал их обличать за поставку стингеров моджахедам, типа Усамы бен Ладена, убивающих советских летчиков. Он скромно стал обсуждать пути советского отступления, не прося взамен хотя бы приостановки американского вооружения противостоящей стороны в Афганистане. «Чудны дела твои, Господи!» В результате одно искаженное мировоззрение сменило другое. После женевской встречи Горбачева с Рейганом сложилась парадигма, практически нетронутой оставшейся до 1991 года. Судите сами. Президент Рейган заявил генеральному секретарю Горбачеву, что Советский Союз должен смириться с американской идеей стратегической оборонной инициативы, сократить свои стратегические вооружения, уступить во всех региональных конфликтах, признать свою неправоту в области гражданских прав, и только тогда Соединенные Штаты, возможно, пойдут на нормализацию двусторонних отношений. Не менее активны были антисоветские действия политики Рейгана в Восточной Европе. Любые трещины в отношениях между социалистическими странами брались государственным секретарем Шульцем на вооружение. В декабре 1985 года прощупал потенциал отхода от СССР Румынии, а затем Венгрии, где давление социализма начало ослабевать. Любезничавший с Шульцем Янаш Кадр не знал тогда о записях государственного секретаря. Кадр безнадежно измаран подавлением венгерского восстания 1956 года. Венгрия нуждается в новом поколении лидеров. Кадр хотел посетить Соединенные Штаты, но мы согласны были лишь с увеличением числа венгров, выезжающих в США. Я обсуждал нашу политику в отношении Восточной Европы с коллегами и решил отныне оказывать более твердый нажим с целью изменить курс этих стран. Шульц назвал свой курс здесь «политикой эрозии». Мы хотели сделать невозможным для Советского Союза получать нечто полезное из Восточной Европы. На фоне женевских любезностей это было лицемерием большого калибра. Тот же Шульц никогда не упускал возможности укорить Горбачева и его команду в случае поддержки Советским Союзом любого из недружественных Америки режимов и стран. Такую манеру ведения дел трудно назвать даже двойным стандартом. Американцы подрывали зону влияния СССР без зазрения совести, как дело своей чести. Но почему молчал Горбачев? Ведь его молчание оборачивалось поражением его страны и гибелью ее граждан. Советская Россия еще не готова была принимать как последнее слово каждое выражение молодого генсека. На заседании Политбюро, посвященном Женеве, член Политбюро Владимир Щербицкий скептически оценил результаты встречи. Не менее важно было то, что глава Генерального штаба Советской армии маршал Ахрамеев выразил сомнение относительно итогов Женевской встречи а Горбачев с этих месяцев начал упиваться фразой «новое политическое мышление». Под этим лозунгом он сделает много такого, о чем сам будет впоследствии жалеть. В январе 1986 года Горбачев выдвинул идею уничтожения всего ядерного оружия на Земле к 2000 году посредством трехступенчатого разоружения. При этом Горбачев объявил в одностороннем плане о введении Советским Союзом моратория на ядерные испытания. «Для нас...» доживших до этого года, ясно видно, насколько фантастически немыслима эта идея, по крайней мере для пяти мировых держав. Но Горбачев все больше ценит немыслимый допинг массового восторга, буквально оцепенее от безумной смелости советских предложений. Человек, который, несмотря на все усилия, так и не решил проблемы сельскохозяйственного производства в Ставрополье, решил оставить подобные мелкие проблемы в тени глобального геополитического переворота. Сам способ сделанного предложения выявил для американцев главное в затее Горбачева, посол Мэтлок. Способ, которым делал свои предложения в письме, открываемом прессе сразу же, как только это письмо прибывало к адресату, возбуждал подозрение, что главный интерес Горбачева лежал в сфере пропаганды. Американцы оценили эту актерскую тягу быть в центре внимания и решили на ней сыграть. И мы, сироты этой прихоти, Сидим у руин государства, в котором родились, которое нас воспитало и образовало. Сидим как жертвы немыслимого честолюбия одного человека. Горбачев уже определяет для себя, что подлинную сенсацию вызывают немотивированные, словно от широты русского характера, уступки американской стороне. И немедленно делает одну из таких уступок. До сих пор одной из базовых позиций советской стороны была тесная взаимосвязь решений в трех сферах ядерных переговоров – ракеты средней дальности, инспекции на местах и переговоры по стратегическим вооружениям. То была старая аксиома Громыка. Теперь глава советского государства соглашался на договоренности в отдельно взятых вопросах, безотносительно к тупику в соседних вопросах. Возникло чрезвычайно многообещающее для американцев разъединение. Со своей стороны, обозревая весь период, Шульц с гордостью пишет в мемуарах, что «мы не сделали ни одной уступки». Вот чем гордился второй человек в американском правительстве. Президент Рейган немедленно создал группу специалистов, которым было поручено обсудить советские предложения, словно принять неожиданные трофеи. Пол ницце возглавил американскую команду военных переговорщиков в военной сфере, а Рос Риджей возглавила обсуждение всех остальных проблем, гуманитарных и прочих. Вскоре американцы обнаружили, что их наиболее жесткие партнеры ушли с переговорной арены, а их место заняла новая плеяда фактически сбитых с толка дипломатов, которая при этом была гораздо приятнее в манерах и менее привержена догмам. Молодые профессионалы с превосходными лингвистическими данными и манерами поведения в обществе стали выходить в первый ряд с невероятной скоростью. Шеварнадзе начал создавать дипломатическое окружение, руководствуясь собственным разумением. Так пишет американский специалист. День без мировой сенсации, без потрясающей инициативы, был для Горбачева пуст и бессмыслен. Рейган не произвел на него особенного впечатления. Его зацикленность на сои смотрелась некой внутренней слабостью. Встреча с ним давала Горбачеву возможность ощутить себя не только моложе, но гибче, умелее, гуманнее, предприимчивее. Мировая пресса и телевизионное сообщество создают арену, на которой президент с опытом Голливуда был слабее южно-русского политического таланта. Ощущая это, Горбачев жаждал встречи. В начале осени 1986 года он предложил рандеву посредине между Москвой и Вашингтоном. Американская сторона выдвинула в качестве места встречи исландский рейкьявик. Такой выбор не всем казался ординарным. Вот что отмечает посол Мэтлок. Исландия не была нейтральной страной, подобно Швейцарии, но была одним из натовских союзников Америки, и поэтому в политическом смысле Горбачев проделывал значительно больше половины пути. В понедельник 1 июля 1986 года посол Добрынин прибыл к государственному секретарю Джорджу Шульцу с известием, что СССР согласен на саммит Рейгана Горбачева в Женеве 19-20 ноября 1986 года. Горбачев игнорировал фактор, который его предшественники сочли бы существенным. В Исландском Рейкьявике по правую руку от Горбачева лежала рабочая папка. Открыв ее, генеральный секретарь читал советские предложения в течение примерно часа. Это был своего рода Горбачевский ответ на неожиданное предложение Рейгана в летнем домике Женевской виллы. Изложение Горбачевым советских предложений представляло собой долгий монолог, но он восхитил американцев. Речь шла о трех проблемах. Первое – стратегические вооружения. Второе – ракеты средней дальности в Европе. Третье – об оружии в космосе и о стратегической обороне. В конечном счете Горбачев вручил Рейгану документ под названием «Директивы для министров иностранных дел СССР и США, касающиеся вооружений и ядерного разоружения». Как сообщает посол Мэтлок, русские постепенно делали важнейшие уступки по вопросу контроля над вооружениями. Горбачев согласился на американское предложение о 50-процентном сокращении тяжелых, запускаемых с земли из подводных лодок, ракет, согласился на низкий уровень ракет средней дальности и на обширные инспекции на местах. К полудню соглашение о ракетах средней дальности стало казаться настолько возможным, что американская делегация послала экстренные телеграммы американским послам в Западной Европе и Японии, чтобы те оповестили глав союзных с американцами правительств. Кто внушил Горбачеву такой страх перед фантастическим проектом СОИ? Посмотрим, о чем думал госсекретарь Шульц, слушая о сонме советских уступок замена отказа американцев от программы СОИ. «Я чувствовал, что СОИ является мощным мотором, добывающим советские уступки. Во многом потому, что советская делегация полагала, что мы значительно продвинулись в реализации этого проекта, значительно дальше, чем дело обстояло на самом деле». «Русские боялись сои больше, чем нужно. Даже Шеварнадзе сказал, что мы уже сделали все уступки. Теперь очередь за вами». Шульц, не веря ушам своим, попросил машинописную копию советских предложений. Впервые советская сторона согласилась включить в число сокращаемых тяжелые советские ракеты СС-18 «Сатана». Поздной ночью маршал Охромеев сделал эту существенную уступку, которая не могла не быть согласована или санкционировано Горбачевым. В то же время советская сторона согласилась, как отметила американская сторона неохотно, исключить из числа засчитываемых и сокращаемых американские системы передового базирования, способные нанести удар по территории Советского Союза. Почему? Заслужить благорасположение? Еще одна уступка Горбачева, представленная Охромеевым, Срок выхода из договора по недопущению создания национальных противоракетных систем был снижен с 15 до 10 лет. Охрамеев отказался от прежнего требования запретить саму разработку космической оборонной системы США. Просьбой осталось ограничить разработку лабораторными испытаниями. Еще. В отношении ракет средней дальности Охрамеев отказался от традиционного прежнего требования включить в число зачитываемых британское и французское оружие замораживая при этом их численность. Был предложен нулевой советский и американский уровень в Европе. Еще одна важная уступка. Советская делегация согласилась обсуждать лимит советских ракет в Советской Азии визави американских ракет. Ахромеев отказался от прежнего советского призыва завершить ядерные испытания, активизировать переговоры, ведущие к полному запрету на ядерные испытания. На самом деле, изменение твердости советской позиции – подлинное ликование американской стороны. С американской точки зрения новые договоренности были просто потрясающими. Горбачев признал принцип равенства и низкого уровня ракет средней дальности и предложил рассматривать эти квоты глобально. Он, невероятно, согласился сократить тяжелые ракеты советского арсенала на 50%, с 308 до 150 единиц, что американская сторона не могла не рассматривать как свою величайшую победу. А инспекции... Стоило ли Советскому Союзу десятилетиями сопротивляться инспекциям на местах, чтобы внезапно, буквально в одночасье, согласиться с этой американской идеей? По мнению Шульца, Рейкьявик был для американской стороны самой плодотворной встречей на высшем уровне. Рейкьявик был для американцев подлинным прорывом. Далеко идущие уступки американцам были сделаны под непосредственным руководством Горбачева. И всего за два дня. То не был спонтанный обвал. Это были тщательно подготовленные шаги. Мэтлок. Я знал, что джин уже выпущен из бутылки. Уступки, которые Горбачев сделал в Рейкьявике, уже нельзя было забрать назад. Именно в Рейкьявике Горбачев вкусил такую дозу международного внимания, что не удивлять мир своими уступками ему становилось все труднее психологически. В середине 1987 года Горбачев ввел односторонние мораторий на советские ядерные испытания. Он официально ввел концепцию разумной достаточности или достаточной обороны, фактически требовавших сокращения вооруженных сил страны, Горби, не колеблясь, объявил о том, что сторона, имеющая наибольшее число оружия, речь, разумеется, шла об СССР, должна пойти на асимметричные сокращения. Ради удовлетворения своего честолюбия и применения нигде не опробованных схем, Горбачев начал внешнеполитический курс, который практически неизбежно вел к развалу организации Варшавского договора. 10-11 ноября 1986 года генсек КПСС довольно неожиданно призвал в Москву руководителей стран-членов Совета экономической взаимопомощи. Он вызвал немало их возбуждений, когда призвал руководство указанных стран к реструктурированию системы их политического руководства и обретению новой степени легитимности в глазах своих народов. Никто тогда не осмелился сказать молодому советскому лидеру, что он, собственно, открывает ящик «Пандоры», Фактически он сказал присутствующим, что доктрина Брежнева мертва, и что СССР уже никогда не пошлет свои вооруженные силы для усмирения еретиков в социалистическом лагере. Базовая перемена в советской внешней политике, произведенная на фоне высадки американцев в Гренаде, в Панаме, Ливане и прочих. Горбачев ни в грош не ставил тот пояс безопасности, который был создан великой кровью наших жертв во Второй мировой войне. Он начал процесс фактического предательства просоветских сил, наших союзников, которые отказывались уже что-либо понимать в политике Москвы. Когда государственный секретарь США Джордж Шульц прибыл в ноябре 1986 года на сессию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившую Вене, он ощутил, что в ОВД случилось нечто, и американцы немедленно начали использовать новые возможности. Джордж Шульц, Рос Риджей и Том Симоне, пригласили к себе польскую делегацию с целью укрепить их в решимости начать внутренние перемены и по возможности дистанцироваться постепенно от Москвы. Поляки оказались заинтересованными. Шульц задумался о широкой программе воздействия на Восточную Европу. Перемены в Советском Союзе стимулировали сторонников перемен в восточноевропейских странах. Следовало поддержать сторонников перемен. Джон Уайтхед в феврале 1987 года объехал всю Восточную Европу и пришел к выводу – ситуация меняется. Лидеры восточноевропейских стран теперь дольше встречались с американцами и обсуждали прежде запретные вопросы. Советская сторона, во все большей степени занятая внутренними проблемами, не могла уже мгновенно негативно реагировать на отклонение от коммунистической идеологии в своем блоке. Шульц вспоминает что у него возникло чувство, что одна-две страны Восточной Европы могут пересечь границу между блоками. Уайтхед докладывает Шульцу, что коммунистические правительства Восточной Европы постоянно улучшают отношения с Соединенными Штатами, что в конечном счете обещало их отход от Советского Союза. Особенно перспективный Уайтхед считал ситуацию в Польше, где сближению Варшавы с Москвой противостояла солидарность во главе с Лехом Валенцией. Он работает на верфи в Гданьске, и уже использовал все дни своего отпуска. Если Валенсу не отпустят в Варшаву, я полечу к нему в Гданьск. Разумеется, это было унижением для официальной Варшавы, что высокопоставленный представитель президента Рейгана навестил не президента, генерала ерузельского а неведомого, тогда, слесаря из Гданьска. Затем Уайтхед встретился с Валенцией в резиденции американского посла в Польше. Пресса размножила фотосвидетельства этой встречи по всему миру. Что касается генерала Ярузельского, то с ним американский представитель беседовал три часа. Когда Уайтхед критически отозвался о польском режиме, ерузельский взорвался. «Мистер Уайтхед, я не могу позволить вам вмешательства в наши внутренние дела. Мы суверенная нация. У вас своя политическая система, у нас своя. Я не вмешиваюсь в ваши дела. Соблаговолите и вы не вмешиваться в наши. Я знаю, что вы ненавидите меня. Два года назад я был в Нью-Йорке» но мне не разрешили посетить Вашингтон. Ваш государственный секретарь назвал меня русским генералом в польской униформе. Для меня не могло быть большего оскорбления. Я являюсь поляком во многих поколениях». В мае 1987 года Горбачев сказал на встрече руководителей ОВД, что Москва больше не позволит себе вторгнуться в дела соседей-союзников. По распоряжению Шульца Уайтхед старался избегать публичных скандалов. Шульц описывает как они условились о линии поведения в странах Восточной Европы. Действовать шаг за шагом, добиваться успеха малыми шагами, увеличивать влияние постепенно, расширяя шаг за шагом свою сферу влияния. Американцы сознательно усиливали шпионскую истерию. Глава Национального агентства безопасности генерал Вильям Одам жаловался на то, что в Москве невозможно найти безопасное место для американских дипломатов. Зато Шульц с большим удовлетворением перечислял те места, где американская дипломатия при косвенном содействии Кремля вернула часть своего влияния Ангола, Никарагуа, Камбоджа и, главное, Восточная Европа. Предложения Горбачева вызывают самую положительную реакцию канцлера ФРГ Гельмата Коля, который присоединяется к неожиданному одобрению нового кремлевского вождя со стороны Рональда Рейгана на встрече Западной Семерки в Венеции в июне 1987 года. Роль мирового благодетеля буквально пьянит Горбачева, который несколько лет назад ничего не знал о мировом стратегическом балансе и о тонкостях переговорных позиций СССР и США. 23 июля 1987 года новый неутомимый борец за сохранение жизни на Земле делает новые предложение. Пусть два предлагаемых нуля, ликвидация РСД и ракет РСМД, будет полной. Советскому Союзу и Соединенным Штатам не стоит оставлять прежде оговоренных 100 ракетных комплексов как в Азии, так и в Америке и Европе. Рейган тайно говорит Колю, что эти предложения кажутся ему привлекательными вместо того чтобы настаивать на своем праве сохранить сто ракет среднего радиуса действия чтобы создать баланс американским ядерным установкам в азии и на тихом океане горбачев немотивированно убрал советские установки и министр обороны сша организовал встречу военных лидеров нато которые выступили за уничтожение всех ракет средней дальности на глобальном уровне все это не мешало впрочем президенту рейгану период между апрелем и сентябрем 1987 года, резко критически отзываться о стране, с которой он, судя по его словесным высказываниям, желал наладить добрые отношения. Читатель. Странная складывалась ситуация. Положительно относясь к политике Горбачева, президент Рейган ни разу не выразился с похвалой о стране, которая делала желательные ему уступки. Напротив, он как бы ярился все более и требовал все больших изменений в советской позиции, в ее стратегии, в политическом строе СССР. Горбачев же, удивителен этот мир, начинает привыкать к сугубому негативизму Белого дома даже после самых крупных шагов навстречу американским пожеланиям. В тех же местах, где Горбачев желал изменения американской позиции более всего, размещение оружия в космосе, замедление реализации стратегической оборонной инициативы, американское участие в региональных конфликтах, Рейган занимал железобетонную оборонительную позицию, не желая уступить ни на шаг. Но даже Рейган не мог абсолютно игнорировать отступательный стиль Горбачева. 12 июня 1987 года, выступая в Берлине, президент Рейган позволил себе смягчиться. Ныне советы сами, хотя и ограниченным образом, пришли к пониманию важности свободы. И здесь Рейган обратился прямо к Горбачеву сам не зная, каких демонов будет. Если вы желаете мира, если вы желаете процветания для Советского Союза и Восточной Европы, если вы добиваетесь либерализации, мистер Горбачев, снесите эту Берлинскую стену. Много лет прошло, и нет давно Берлинской стены, а сказать все же хочется. Вы, деятели Запада, которым так мешала Берлинская стена, Если вы желаете процветания России и Восточной Европе в целом, теперь вы снесите грандиозную визовую стену, которую именно вы воздвигли между Западной и Восточной Европой. Вы строите стену между США и Мексикой, между Израилем и Палестиной. А президент Америки ярился все более. На конференции украинских католиков он восславил борьбу, которая началась на Украине 70 лет назад и которая идет во всей Советской империи. В Казахстане, Латвии, Молдавии и среди крымских татар. Читал ли все это лидер огромной многонациональной страны, пережившей такую историю в 20 веке? А если читал, то почему не ответил от имени объединившегося народа, той стране, которая тоже знала раскол, преодоленный многотысячными жертвами под руководством президента Линкольна? А Рейган без обиняков ставит цель помогать демократическим инсургентам в их битве за самоопределение. Ощущал ли Горбачев опасность американского нажима и пропаганды для своей страны? Трезвые головы видели творимое бесчинство. Добрынин. Когда Горбачев прибыл в Вашингтон, он опять же, без серьезного торга, согласился еще на одну уступку. Уничтожить все ракеты СС-20 не только в европейской части СССР, но и в азиатской части, хотя в Азии они являлись частью нашей обороны против американских баз в Японии и Индийском океане а также противовесом китайским ядерным вооружением. Рейган пригласил Шеварнадзе на ланч. Обедали американский президент и советский министр на барже начальника военно-морского штаба США. На следующий день, 16 сентября 1987 года, Шеварнадзе отвел Шульца в сторону и поделился секретом. «Мы уходим из Афганистана. Выход может продлиться пять месяцев, а может целый год». Министр попросил Шульца о помощи в создании нейтрального Афганистана. Шульц последнюю просьбу воспринял критически, о чем признается только в мемуарах. Американцы желали полностью воспользоваться поражением СССР в Афганистане и совсем уж никак не желали обсуждать объем военного присутствия США в Персидском заливе. Итак, Шаварнадзе сказал под большим секретом Шульцу, что в Москве принято твердое решение уйти из Афганистана. Этот уход состоится еще до окончания второго президентского срока Рональда Рейгана шварнад запросил американской помощи в том, чтобы советский уход не привел к возобладанию в Афганистане фундаменталистов. Нашел, у кого просить. У администрации, создавшей огромные лагеря подготовки фундаменталистов в Северном Пакистане, вооружившие саму Бен Ладена стингерами. Американцы берут инициативу полностью в свои руки. Советские переговорщики как бы отчитываются перед строгими американскими контролерами. Госсекретарь Шульц вспоминает. В три часа дня мы переместились в большую комнату Джеймса Медисона, расположенную прямо над моим кабинетом в Госдепартаменте. С согласия Шеварнадзе я пригласил в эту комнату представителей всех рабочих групп. Были внесены дополнительные стулья, места все равно не хватало, и многие стояли вдоль стен. Каждый советский сопредседатель рабочих групп докладывал собравшимся 50 человекам. Доклады содержали ясно обозначенные факты, они были ясными, брали проблемы по существу. Разделительные грани между людьми и предметами как бы растворились. Чувство единой миссии, общей цели возникало буквально на глазах. Люди говорили о предметах, которые прежде опасались бы даже коснуться. Я чувствовал, что мы повернули за важный угол. Шаварнадзе и я во второй половине дня отправились в Белый дом и доложили президенту Рейгану результаты трех дней работы. Теперь мы могли объявить о совместном соглашении в принципе о заключении договора, уменьшающего численность ракет средней дальности. Договор можно будет подписать во время визита генерального секретаря Горбачева в Вашингтон поздней осенью. Удовлетворенность главы американской дипломатии вовсе неравнозначна триумфу советской дипломатии, представители которой выглядели все более жалким образом под строгим взглядом, наконец-то оцененного американцами Шеварнадзе. Ради сохранения главного Шеварнадзе приходилось проводить подлинно лисью дипломатическую линию. Выступая в ООН, на Генеральной Ассамблее ООН, Шварнадзе осудил президента Рейгана, который прочитал мне лекцию о том, как надо изменить советскую систему. Шварнадзе делал такие заявления, чтобы сбить с толку своих политических противников в Москве, и американцы это уже знали. Горбачев выступил с уже привычными уступками. Он уже не настаивал на полном запрете испытаний противоракетных систем, а просил выработки соглашения по отдельным вопросам с целью их подписания в ходе визита в США. Шульцу не нужно было быть пядей. Он увидел явную зависимость Горбачева от результативности дипломатии на высшем уровне и сразу же пригрозил срывом предполагаемого Горбачевского визита в США. Он рисковал, но знал также, что договоренность, практически достигнутую по ракетам средней дальности, могут подписать и чиновники более низкого ранга. Слушайтесь в слова Джорджа Шульца, которые он 18 ноября 1987 года говорит президенту Рейгану, готовящемуся принять советского лидера. «Мы можем позволять Горбачеву играть роль новатора, играющего фактически в нашу пользу, как он сыграл драматически в случае с ракетами средней дальности и в случае с Афганистаном». Более всего генеральный секретарь ЦК КПСС заботился о деталях своего визита в США. Он отказался проехаться по стране. Он будет только в столице, в центре внимания. Сумеют ли эксперты решить все спорные вопросы – что позволило бы подписать договор о ракетах средней дальности. Давление Горбачева на переговорщиков стало очень ощутимым. Именно тогда, 24 ноября 1987 года, маршал Ахрамеев сказал свою ставшую знаменитую фразу «Может быть, нам заранее попросить политического убежища в нейтральной Швейцарии?» А государственный секретарь Шульц признается, что его охватило чувство триумфа. «Читатель, задумайся хотя бы над цифрами». Советская сторона пообещала уничтожить 1500 уже размещенных ракет средней дальности, а американская сторона только 350 ракет. Хороши переговорщики, готовы за одну американскую ракету уничтожить пять советских. В половине шестого дня 7 декабря 1987 года государственный секретарь Джордж Шульц встретил генерального секретаря Горбачева и его супругу на авиабазе «Эндрюс». После Хрущева и Брежнева это был третий государственный визит главы СССР в Соединенные Штаты. Он очень отличался от встречи Горбачева с Рейганом в Женеве и Рейкьявике. Горбачев отставил большинство требований относительно СОИ. Они мчались в Вашингтон в одной машине, в пуленепробиваемом советском ЗИЛе. Серп и Молот соседствовали на улицах Вашингтона со звездами и полосами. Горбачев был настроен позитивно и чувствовалось его воодушевлением. Говорили об окончании Холодной войны. Горбачев был весь в мыслях о происходящих в Советском Союзе переменах. Он говорил Шульцу о тяжелой работе по перестройке общества. «Если я ослабею, продолжит, идущий за мной». У Шульца было впечатление, что Горбачев вырвался в Америку, чтобы глотнуть воздуха, чтобы сделать передышку. Накануне важных встреч следовало решить возникшее существенное противоречие. В изображении Шульца кто-то из членов советской делегации предпринял последние усилия спасти самую совершенную советскую ракету средней дальности твердотопливную СС-20. Советская сторона не предоставила фотографий СС-20 в чистом виде, а дала фото общего механизма канистры внутри которой полагалось находиться искомой ракете. Шульц и главный американский переговорщик Кампельман потребовали фотографий собственной ракеты, а не капсулы внутри которой она находится. И лишь в половине восьмого утра следующего дня противостоявший Кампельману Обухов, привез фотографию указанной двухступенчатой ракеты. Теперь все было готово к подписанию договора о ракетах средней дальности. Последнее слово советской военной технологии было отдано бездарно и глупо за пустые слова и ненадежные гарантии блоку, чьи границы через полтора десятилетия дойдут до внутренних границ России. Утром в 10 утра следующего дня Горбачев приехал в Белый дом, Последовал салют из 21 орудия, трубы дали сигнал, и два лидера на южной лужайке Белого дома выступили с короткими речами. Рейган повел Горбачева в овальный кабинет. Рейган начал с вопросов иммиграции, и вначале Горбачев держался. «Мистер президент, вы не обвинитель, а я не обвиняемый. Давайте беседовать на равных. В противном случае нам не дождаться успеха». На мексиканской границе полиция вылавливает всех, кто стремится в нацию иммигрантов. Здесь даже планируют строительство стены, а вот из России иммигрантам въезд разрешен. Как это понять? Неудивительно, что до ланча беседа была пустой. Ланч состоялся в советском посольстве, а затем Горбачев вернулся в Белый дом для подписания договора о ракетах средней дальности в час сорок пять пополудни. Как впоследствии выяснилось, этот час и минуты были требованиям астролога Нэнси Рейган. Подписание договора о ракетах средней дальности, сорок одна страница, было ключевым событием Вашингтонского саммита 1987 года. Публика собралась в восточном зале Белого дома. Рейган и Горбачев шли по красной ковровой дорожке. Американский духовой оркестр играл американские и советские марши. Вокруг стояли сенаторы и конгрессмены, высшие военные чины американских и советских штабов. Все двигались в сторону восточной комнаты, излюбленному месту общественных выступлений Рейгана. Именно в этом зале лежали убитые Линкольн и Кеннеди. В своей речи Рейган произнес, ставший уже привычным «доверяй, но проверяй», на что Горбачев отреагировал несколько нервно. «Вы прибегаете к этой пословице при каждом удобном случае». Рейган с поклоном в сторону Горбачева. «Мне она нравится». Овации встретила публика речь Горбачева. «Этот договор – большой шанс. Он отводит нас от катастрофы». Последовал процесс подписания за столом, которым некогда пользовался Абрахам Линкольн. Папка красной кожи попала в руки Горбачева, синий Рейгана. В обеденной комнате каждый из двух лидеров обратился к своей делегации, а по сути к своей стране. Затем последовало обращение двух лидеров к заполнившей кабинетную комнату до отказа публике. Запомни, читатель, договор обуславливал уничтожение 1846 советских ядерных ракет и 846 американских ядерных ракет в течение трех лет. Вас не взволновало такое неравенство? А в зале шла своя жизнь. Там было 34 человека. Джойс Кэрол Уатс восхитилась речью Горбачева. Раиса Горбачева сказала, что восхищена романом Джека Уатс «Ангел света». Это поразило автора. Они обменивались мнениями до тех пор, пока Рейган и Горбачев не вышли по красной дорожке в государственную обеденную комнату, оборудованную приборами двуязычного перевода. Казалось бы, атмосфера должна расслабиться, но последовало столкновение. Рейган в своем обычном духе обратился к столь любимым обоими народами анекдотам. Выпускника спрашивают в США, кем он будет после окончания университета. «Я еще не решил». Тот же вопрос адресован советскому выпускнику. «Мне еще не сказали». Горбачев заметно покраснел. Пустяковый эпизод вывел его из себя. Шульц пытался спасти положение. После окончания церемонии Шульц убедил президента Рейгана не проводить мероприятий в большой кабинетной комнате. Для этого лучше подходит интимность овального кабинета. Не поладили первые леди. С точки зрения Нэнси Рейган, сделавшей карьеру в Голливуде, Раиса Горбачева была грубой и безразличной к собеседнику. Горбачева ни разу не спросила о раковой операции груди Нэнси, о смерти ее матери. А ведь все это произошло всего лишь месяцем раньше.